Глава 355. Основное тело Ван Линя. Ван Линь стоял на звездном компасе и издалека чувствовал, что гигант, в которого превратился горбатый старик, вел себя немного нерешительно. Взгляд Ван Линя сверкнул, выражая насмешку, но он не стал его подначивать, а просто развернулся и улетел. На этот раз, убегая, Ван Линь знал меру, он проявлял свои способности только с целью самозащиты. Теперь, когда он отрезал пути старика к отступлению, возмущению противника, естественно, не было предела. Несмотря на то, что в данный момент соперник был как никогда ослаблен, Ван Линь прекрасно понимал разницу между ними. Она слишком велика. Если бы не звездный компас, он давно бы уже превратился в хроническую маринетку старика. По силе равные культиватору уровня трансформации души, заклинатель Семи Листов, даже если и был сильно ослаблен, все же нашел бы способ уничтожить врага, Ван не считал, что способен расправиться с соперником. Спустя некоторое время после того, как Ван Линь покинул это место, старик, сидящий внутри гигантского растения, открыл оба глаза, в которых пылал красный свет. В беспокойстве он в первую очередь нашёл местонахождение Ван Линьи своим божественным сознанием. Он понял, что Ван отдалился от него на бешеной скорости и тихонечко простонал себе под нос. «Очень жаль. Этот человек в делах очень смотрителен. «Пока он не подойдет, я не смогу его убить». Он помолчал немного, и его духовное древо постепенно начало взаимодействовать с окружающей средой. Самое страшное – из этого пространства не было выхода. Это место было совсем не похоже на внешний мир, в котором можно проделать разрыв, а если нет выхода, то это место можно воспринимать как лабиринт, в котором можно застрять навсегда. Спустя большой промежуток времени в глазах старика проступило беспокойство. Он давно уже выкинул Ван Линь из головы, и в данную минуту единственная мысль, занимавшая его голову, как бы поскорее посредством Духовного Древа связаться с его кланом, чтобы они открыли трещину в это пространство и удерживали ее, пока он ищет дорогу к выходу. В Линь верхом на звездном компасе летел очень долгое время. Чувство опасности уже прошло, но он по-прежнему был осторожен, и только пролетев еще несколько дней, снизил скорость. Осмотрев беспроглядный мрак, Окружавший его со всех сторон спокойным взглядом, он сел, поджав под себя ноги на компас. Правой рукой прикоснувшись к Глабелле, он призвал сферу, отражающую небеса. Примечание переводчика: Глабелла. Точка между бровями. Вслед за тем циван линия пришла в движение, и тут же на его теле появились черные татуировки. И этих татуировок уже было не так много, как прежде. Они покрывали лишь голову и шею. За эти восемь месяцев полета сфера уже много раз поглощала находившиеся в его теле растения, покрытые рунами и наполненные вредоносной силой. Таким образом, к настоящему моменту сфера смогла поглотить большую часть. В этот момент он тихонько простонал, а его лицо исказилось болью, постепенно черные пятна на его шее начали стекаться глобели, а некоторые из них уже сконцентрировались в этой точке. Это диковинное растение вновь вышло из его тела, И сфера, испускающая луч зеленого света, окутывающая растение, впитала его в себя. На протяжении долгого времени Ван Рейн сидел с открытыми глазами, поглощая растения сферой. После чего он глубоко вздохнул и повернул голову назад, всматриваясь вдаль. Размышляя, он произнес: "В итоге я ликвидировал всеронические растения. Заклинания клана потомков бессмертных слишком необычные. В будущем, если они попадутся мне на пути, нужно быть осторожнее, осмотрительней." Он поднял правую руку, схватил сферу и поднял ее к своим глазам. Он увидел, что на ее поверхности появились уже девять листочков, а последний сформировался меньше, чем наполовину. На лице вонолиня примелькнул луч к радости. Сфера, коснувшись пространства между бровей, исчезла без следа. На этот раз результаты поразительны. Древесный элемент сферы вот-вот будет полностью заполнен. Сейчас самое главное придумать, как же убраться отсюда подальше. Вонолин немного призадумался. Перед тем, как отрезать горбатому старику путь к отступлению, у него в голове уже созрело решение, поэтому он, ни капли не сомневаясь, разрубил на мелкие кусочки руны, стабилизирующие пространственную трещину выхода. Покинуть это пространство практически невозможно, если не открыть разлом в него из реального мира. Однако, хотя Вонолин был внутри него, его основное тело находилось снаружи. Он поджал под себя ноги, находясь на звездном компасе, и мысленно постарался ощутить присутствие своего основного тела. В царстве Чу, в горной долине, находившейся за пределами руин бессмертных, на глубине в несколько тысяч ли, в глинистой почве мерцал клубок фиолетового света. Окруженный фиолетовым светом, с невозмутимым видом сидел, поджав под себя ноги мужчина, на голове у него были красные волосы, верхняя часть его тела была обнажена, темно коричневого цвета кожа была слегка шершавой, а на теле мужчины были заметны небольшие трещины. Между бровями у этого мужчины медленно вращались две звезды. В эту секунду мужчина открыл глаза и отблеск злости проскользнул в них. Он ненадолго задумался и со всем телом. Тут же раздался оглушительный грохот. Он стремительно встал, и в мгновение ока достиг поверхности земли. Правой рукой, хлопнув по пояснице, он достал черную рубашку, тут же надев ее. В таком наряде он, казалось, практически ничем не отличался от обычного культиватора низкого уровня. Мужчина зашагал, направляясь в горный лес, находившийся на территории руин бессмертных. Под одним огромным деревом он в кулак свою правую руку и стремительно ударил в пустоту, и сразу же с резким треском появился непрерывный вихрь, вокруг которого во все стороны расходились трещины, разрывающие пространство. Подождав немного, этот человек покачал головой и снова двинулся вперёд, Примерно через каждые десять шагов он наносил удары в пустоту, создавая таким образом трещины в пространстве. Описав круг, он постепенно увеличивал свою скорость и шаг за шагом продвигался вглубь горного леса. Всю дорогу этот человек двигался по прямой, и спустя некоторое время, сотворив более тысячи трещин, он подошел к краю пропасти, ведущей ко входу в руины бессмертных. Наклонив голову и посмотрев вниз, он развернулся и пошел в противоположном направлении, также через каждые 10 шагов создавая разломы в пространстве. Время пролетало незаметно, а на его лице не дрожилось ни капли нетерпеливости, сохраняя полное спокойствие. На северной стороне горного леса руин бессмертных земля была покрыта хворостом и гнилыми листьями, он шел прямо по листьям, которые при этом издавали шелест, и через десять шагов, когда мужчина только собирался вновь нанести удар, его выражение лица внезапно изменилось. Он посмотрел вдаль... И у него в глазах появился холодный блеск, его тело сверкнуло и исчезло. На северную сторону горного леса руин бессмертных прилетели двое: мужчина и женщина. Женщина была грациозна, лицо ее прикрывала белая вуаль, Мужчина был преклонного возраста в темно-зеленых одеждах. В то время как эти двое летели вперед, старец в темно-зеленых одеждах вдруг схватил женщину, и они оба стали отступать назад. И как раз в это время перед ними вдруг с грохотом появился узор из трещин. Прямо в середине этой сетки из трещин стоял мужчина с красными волосами и суровым выражением лица. Он являлся никем аным, как основным телом Ван Линя. Он окинул твоих холодным взглядом и тут же нанес оглушительный удар правым кулаком. Старик в темно-зеленых одеждах изменился в лице. Хлопнув по сумке, он извлек из нее духовное оружие в виде горы. Она увеличилась в размерах. и, превратившись в огромный горный пик, оказалась перед стариком. Взгляд мужчина оставался невозмутимым, а его огромный кулак без какого-либо промедления опустился на горный пик. Раздался грохот, гора бёшно вспыхнула золотым лучом, но этот золотой луч был абсолютно бесполезен и сразу же разрушился. Гора спустя мгновение превратилась в груду щебня, который собрался в куче, и понёсся на тех двоих. Лицо с торца и он, держа за руку девушку в белой вуали, снова отступил. Рука мужчины была все это время сжата в кулак. Ступая по земле, он создавал трещины на ней каждым шагом. Его тело внезапно взмыло вверх, и он снова нанес удар кулаком. Старик выплюнул луч белого света, который превратился в летающий меч. Его поверхность сверкнула холодным блеском, а внутри блеснула вспышка фиолетового света. Очевидно, это был сверхпрочный, редкий бронзовый летающий меч. Меч вспыхнул и вонзился в кулак. Выражение лица мужчины оставалось неизменным, но он немного простонал, когда столкнулся с мечом. Меч незамедлительно тряснул посередине, развалился на бесчисленные мелкие кусочки и осыпался на землю. Неожиданно из летающего меча со вспышкой света вылетел домен уровня формирования души и проник в тело мужчины через его кулак. Мужчина сверкнул взглядом, будучи основным телом в и развивающимся по пути древних богов, Он не имел своего домена. На его лице отобразилась сильная злость, а волосы стали развиваться позади него, словно живы. В его теле несколько раз мелькнула кроваво красная вспышка, и домен старика тут же развалился на кусочки. Кулак мужчины вновь приближался, в глазах старика отразилась паника, и он вновь отступил назад, схватив девушку за руку. Мужчина непрерывно преследовал их. «Дорогой друг, наши пути раньше никогда не пересекались». «За что же ты так?» Прокричал старец суровым голосом, и он снова отступил. Кулак соперника по-прежнему приводил его в ужас. В этой жизни, кроме воинственного клана потомков бессмертных, он никогда не встречал культиваторов, которые вот так запросто разрушают оружие, и у которых под ногами земля идет трещинами. Все это не давало ему покоя, он трепетал от страха. Мужчина, тихонько хмыкнув, сорвался с места. Одним ударом кулака он разрушил пространство вокруг старца и женщины. «Умри!» – прокричал мужчина. Старец стенал от боли в своей душе. Он увидел отсутствие всякой надежды на лице девушки, стиснул зубы и резко крикнул. «Одолжим мне, ненадолго, меч!» Девушка немедленно хлопнула по своей сумке, тут же бросила лучик белого света, и меч полетел в руки старца. Схватив меч, старец зеленым потянул девушку себе за спину. Он прикусил кончик языка и выплюнул кровь на поверхность меча. В это время кулак мужчины с грохотом обрушился вниз. Его целью была голова старца. Старец сдрогнул всем телом и что-то отчаянно выкрикнул. Меч вылетел из его рук, загораживая собой его голову. Раздалось звонкое эхо, и на мече появились трещины, а кончик обломился, улетев вдаль. Старец тиснул зубы и нахмурил брови, не на шутку испугавшись. Отступая назад с бешеной скоростью, держа девушку за руку, он смог вырваться из окружавших их оков. «Старший, перестань! Даже если убьешь нас двоих, хотя бы объясни сначала причину!» Мужчина опустил кулак и окинул их холодным взглядом. В это время вокруг все стихло, и кроме шума ветерка, трепавшего одежду, не было никаких звуков. На лбу у старика проступил пот, он испуганно смотрел на этого мужчину с красными волосами и рылся в своих воспоминаниях, пытаясь припомнить, когда же он нанес обиду своему противнику. «Откуда вы двое пришли?» Холодно спросил мужчина. Девушка в белой вуале торопила. Она не успела чуть обдумать этот вопрос и поспешно ответила. «Мы из государства Джоу. путешествие мы добрались сюда. И собираемся попасть в государство Чу». «Не неси чушь! Вы сами себе ищете смерти!» Взгляд мужчины блеснул холодным светом ярости. Он смотрел на двоих так, как смотрит на умерших. Не сходя с места, он мгновенно нанес удар по ним правой ногой. Тут же раздался громоподобный звук. Старец собирался спрятаться, но не успел. Он громко крикнул, приказав мечу заслонить себя. Меч разрушился, тело старца превратилось в метеор, с грохотом врезавшись в землю. «Старший, между нами ведь нет вражды! За что же ты хочешь меня погубить?» В уголках глаз девушки проступили слезы, её голос был надрывным. Выражение лица мужчины оставалось ледяным, когда он посмотрел на нее.